«Вы ничего не смыслите в женском сердце!» «Ого!» — сказал Бапрео хвастливо, как бы желая уверить, что в молодости сгубил многих женщин. «Если бы у вашей дочери не было 12 миллионов приданого!» сказал Баранадзерско. «Черт ли бы велел мне избрать вас тестем! Вы ничего не понимаете!» «Благодарю!» «Разве вы не знаете, — воскликнул баронет, — постепенности любви?» «Нет», — простодушно сказал Бупрео. но так слушайте!» Сэр Вильямс взял чиновника за руку и увлек его в сторону. «В чувствах, — сказал он, — бывают расстояния месячные, годовые и однодневные». «Как это?» — спросил Бупрео. «Эти расстояния имеют три промежутка – равнодушие, сострадание и любовь». Разделение остроумно. «У женщины, – продолжал баронет, – между равнодушием и состраданием могут пройти месяцы, годы, вечность, но между состраданием и любовью может быть только несколько дней промежутка» а иногда несколько часов. Понимаете? — Нет еще, сэр Вильямс. — Эрмина еще не любит меня, — сказал он в дополнение к своей мысли. — Но она сострадает мне. — Очень хорошо, понимаю. А так как ждать мы времени не имеем, то надо с этим поторопиться. — Что вы хотите этим сказать? — — Не должно ждать, когда ваша дочь полюбит меня. Надо ее заставить дать обещание полюбить меня. — Возможно ли это? — Ничего нет легче. Слушайте. В это время к баронету подвели его лошадь. Он взял ее за узду и сказал Бупрео. — Пойдемте со мной, дорогой поговорим. — Хорошо, — сказал Бупрео. — Поговорим. — Я сказал вам, — продолжал баронет, — что надо заставить Эрмину дать обещание. — Да, и вы думаете, что это легко сделать? — Очень легко, вы сами увидите. — Для этого нужно только одно, чтобы она почувствовала благодарность ко мне. — К вам? Каким же образом? — Господин Бопрео, — сказал баронет, улыбаясь, Слушайте хорошенько и назовите меня гениальным человеком. Желаю этого. Мы обвинили Фернана в воровстве. Мы заставили посадить его под арест. Его будут судить через неделю, не правда ли? Боюсь, что это случится. Итак, нам нужно было погубить его в то время, а теперь нужно спасти его. Не понимаю, для чего. — Подождите, предположим, что эрмины любит Фернана, а это несомненно. Фернана — обманщика негодяя, который имел в виду ее преданное, а сам любил Бокара. Бопрео начал хохотать. — Надо признаться, — сказал он, — что мы довольно хорошо сыграли эту комедию. — Как нельзя лучше, но постойте. Итак, Фернан погиб в сердце Эрмины, но не в ее уме она не знает о его мнимом преступлении. Итак, сказал бопрео и так надо чтобы она узнала о нем. А я начинаю понимать. Когда она узнает его может случиться то, что она начнет презирать его и вылечиться, тогда она полюбит меня, Но может случиться, что, увлекаясь желанием покровительствовать тому, кого любила, она будет стараться спасти его. Но тогда... Подождите же! Я являюсь на помощь и буду обещать избавить Фернана от гласного суда и отсылки. Но как же вы можете сделать это? Это я знаю сам про себя. Тогда благодарная Эрмина кончит тем, что полюбит меня. Я предвижу даже интересную сцену. Все это, мне кажется, не так легко сделать, как вы говорите, мой зятюшка».